Не доезжая пяти километров от Звенигорода, Агата свернула в лес. Еще несколько минут тряски по проселку, и перед ними открылся чудесный вид. Дачный поселок на берегу озера, окруженного сосновым бором. Полтора-два десятка островерхих домов из красного кирпича, прижавшихся тесно друг к другу, как окаменевшая мечта демократа. Россыпь алых ягод на снежной целине. Подкатив к чугунным воротам, Агата требовательно погудела в клаксон. Ворота бесшумно медленно открылись. У сторожевой будки им откозырял рослый охранник в камуфляже и с автоматом. Все мирно, привычно, буднично, но у Клариссы почему-то сдавило сердце. Подъехали к рубленому крыльцу, повисшему на двух мраморных колоннах, как на качелях. — Вылезай, подружка! Станция Березайка! — Что-то мне не по себе, — пожаловалась Кларис. — Ты уверена, что нас ждут? — Ни в чем так не уверена, как в этом, — засмеялась Агата. Леня Песцов проскочил поворот и притормозил на обочине. В зеркальце заднего обзора увидел, как джип свернул за БМВ, но Волга куда-то запропастилась, хотя он мог поручиться, что она его не обгоняла. Скорее всего, Волга оказалась пустышкой. Он связался с Бугой, дал координаты. В этих местах не заблудится и младенец. «Джип меня сфотографировал», — доложил Песцов. «Вторая машина сошла. Какая команда, босс?» «Не называй меня боссом!» — сто раз просил, — буркнул Буга. Он подумал, вдруг это ловушка. «Соваться туда Песцова одному, чура опрометчиво!» «С другой стороны...» «Они никуда не денутся, гражданин начальник!» Будто подслушал его мысли Песцов. — Почему так считаешь? — Я тут бывал. Там черное озеро и дачный поселок. Дальше дороги нету, тупик. — Значит так. — Стой, где стоишь. — Жди нас. — Ничего не предпринимай. — Понял, покурю пока. Сунув руку в гнездо, потянулся за зажигалкой, прикурил. Когда снова взглянул в зеркальце, серая «Волга» висела почти на бампере. Ему даже почудилось, что пошла на таран, но это был оптический обман. «Волга», петляя на тормозах, обогнула девятку метрах в десяти и лихо развернулась боком. Из машины выскочил невероятно юркий мужичонка, как горошенный из стручка. Установился поудобнее, приладил к плечу длинноствольную пушку и пальнул по девятке. На весь маневр ушло не больше минуты, но этого хватило, чтобы Леня Песцов вместе со своим Калашниковым вывалился из машины и кубарем покатился по шоссе, благо оно было пустое. Девятку лобовым ударом приподняло на дыбы. Скрючила и спалила. Но взрывная волна только придала Лене добавочное ускорение, и, продолжая кувыркаться, он приземлился в кустах, по пояс зарывшись в снег. Сознание потерял, но положение у него было паскудное. Что-то, вероятно, стряслось с позвоночником. Заткнутый в снег, как морковка в грядку, он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, хотя боли не чувствовал. — Это даже смешно, — подумал Леня Песцов. Он увидел, как из «Волги» выбрались еще двое бойцов, и втроем они, неспешно пропустив грузовик с прицепом, пересекли шоссе и направились к нему. Один с базукой и двое с обыкновенными пистолетами в руках. Они приближались к нему с той неумолимостью, какая бывает лишь в кошмарном сне. Но день был ясный, холодное солнце катилось по белесому небу, и сна у Лени Песцова не было ни в одном глазу. Три кирпичные рожи нависли над ним, разглядывая его с любопытством. Между ними пошел такой разговор. Надо бы его кончить, сказал один в раздумье. И куда потом? — спросил второй. — Так закидаем снегом, и хорошо будет. Весной подберут. — Не тащить же в машину, — поддержал третий. — Степаныч не одобрит, — возразил первый. — Близко, очень неопрятно. Степаныч только придраться. Пусть сам дохлятину ворочает. Они разговаривали так безмятежно, будто не проносились за их спинами машины. Но сиял зимний день с ледяными брызгами. Леня Песцов поторкался в снегу, и ему показалось, что пальцы на правой руке шевельнулись. Ладонью ощутил теплое цевье автомат. — Эй, сурок! — обратился к нему тот, у кого базук. — Встать сможешь? — вряд ли, — ответил Песцов. Вроде спина перебит. Подсобили бы, ребятки. Сейчас подсобим, улыбнулся бандит и выстрелил ему в грудь три раза подряд. Пули, вонзившиеся в телесную мякоть, вернули Лене песцову способность к движению. Валясь, зарываясь в снеговую перину, он поднял автомат и открыл ответный огонь. Кирпичные рожи разлетелись в дребезги, как стеклянные. Но успокаиваться было рано, враг мог затаиться в машине, и на всякий случай Леня Песцов послал через дорогу несколько очередей. Но когда он всех убил и надумал подремать, над ним опять склонились бандиты, хотя непонятно, откуда они взялись после такой бойни. — Вроде загнулся, — определил голос. — Дергунчик-то наш. — Понесли, что ли? — Сделай контрольную, — отозвался второй голос. — Эти падлы живучие! Лёня Песцов размахнулся, чтобы влепить обидчику оплеуху, но железный винт в затылке оборвал его последнее усилие. Он смирился со своей участью и уже равнодушно наблюдал откуда-то со стороны, как его волокли за ноги через шоссе, оставляя на белом асфальте кровяные Зазубрены. Получи свою курочку. Агата неожиданно подтолкнула подругу в спину, и Клариса чуть не повалилась на колени старику, расположившемуся в кресле возле камина. Старик был в яркой пижамной куртке, в женских шерстяных рейтузах и с черными кудельками на загорелом черепе. На подлокотнике кресла растянулась белая персидская кошка. В камине хмельно потрескивали поленья. Просторный холл с высоким потолком в духе гостиной в английском замке. "Ты чего?" в изумлении Клариса обернулась. "Ты чего толкаешься?" С ума сошла. Агата обогнула ее, как неживую, и опустилась на ковер у ног старика. — Доволен, Сидор? Или опять будешь ворчать? Старик погладил ее по голове, как только что гладил кошку. И гордая Агата, о ужас, чуть ли не замурлыкала. От этой сцены повеяло на бедную Кларису чем-то потусторонним. — Что это значит, Агата? — она постаралась придать голосу твердость, которой вовсе не ощущала. Агата вторично ей не ответила, даже не взглянула, млея под стариковской лаской, тянясь к нему улыбающейся мордахой. Все это было уже за пределами реальности. — Может, вы мне скажете, что происходит? — обратилась Клариса к старику. Не волнуйся, девочка. Сонное лицо, голос ржавый, как у напильника. Ничего с тобой не случится. Мне муженька твоего, Бориску, надо повидать. Мы ему позвоним. Он и приедет за тобой, верно? Не оставит грешную душу на поругание. Пожалеет, верно? «Да вон какая пухленькая да сдобная. От его тусклой улыбки Кларису натурально перекосила. «Вы кто?» «Божий человек, как все мы! Хочешь, зови дяденькой Сидором, как и от стрекоза!» «Ага, ты меня обманула! Никакой Ванды не существует!» Агата окинула ее презрительным взглядом. — Прикуси язык, дурочка. — Слушайся папочку. Может, он тебя помилует. — Ничего не понимаю, — пробормотала Кларис. И Сидор Гурович быстро ее вразумил. В руках у него невесть, откуда появился телефон. Агата услужливо набрала номер, и вот он уже заговорил с ее мужем. Причем какое-то устройство транслировало разговор по всему холлу. Борис Исакч, слушаю вас, кто говорит. Клариса потянулась к родному голосу, как к спасению, но дяденька Сидор небрежно махнул рукой, и она послушно опустилась на стул. Тут к нам, Борис Исакч, ваша дрожайшая супруга. Заглянула на огонек. Прям не знаю, что делать. Хорошая она у вас, красивая, но какая-то робкая. Что вы хотите от меня? Боренька, давно нам пора повидаться. Да все было недосуг. А теперь такой случай. Приезжайте-ка вы, голубчик, супругу заберете. — Заодно обсудим наши маленькие проблемы. Сумской молчал. Агата спихнула с кресла кошку и положила голову старику на колени. Клариса почувствовала, если муж заортачится, ей конец. В этом она была твердо уверена. — Борис Исаакч, — усмешливо окликнул старик, — не напрягайтесь. Я ведь вас не неволю. Не хотите ехать, не надо. Но что это изменит, подумайте. Какие гарантии моей безопасности? — отозвался Сумской. И Клариса живо представила, как он шарит рукой по столу в поисках несуществующего предмета. Он всегда так делал, когда заставали врасплох. Дяденька Сидор захихикал, как заблел. «Какие гарантии, голубчик? О чем вы? Если бы я хотел вас убить, зачем такие сложности? Это же простейшая вещь. Шевельнешь пальчиком — и человечка уже нет. В непростое время живем, судрех, в непростое. Тогда зачем моя жена?» «Вот это лучше обсудить при встрече. Надолго не задержу. Будьте уверены, мое время дороже вашего. Но так как?» «Я согласен», — буркнул Сумской. И Клариса впервые оценила его мужество. «Говорите адрес». «Никаких адресов. Зачем утруждаться?» «Выйдите из офиса. Вас встретит мой человек». И отвезет куда надо. Даже так? — Это вы, молодые, из всего делаете проблемы. А у нас все по-домашнему. — Согласен, — повторил Сумской деревянным голосом. — Вот и славненько. И Сидор Гурович повесил трубку. обратил довольное лицо к Клариссе. Видишь, какой у тебя заботливый, покладистый муж. Сейчас тебя проводят в комнату, там подождешь. Позову, когда... — Понадобишься. Нажал какую-то кнопку справа от себя, и тут же в комнате возник изящный молодой человек смуглого кавказского обличия. Ни о чем не спрашивая, приблизился к Кларисе, протянул к ней хищную руку. — Пойдем, красавица, пойдем скорее. — Эй, Ахмед, помягче, дорогой, успеете подурачиться, — предупредил хозяин. На передней панели тоненько пискнул зуммер. Буга вышел на прием. Слушаю, Борис Сакч. Сумской в двух словах пересказал разговор с Самарином, не называя фамилии. Буга сказал, «Мне нужно ехать». «Я там раньше буду. Через пятнадцать минут». «Ты не понял». Голос у банкира безразличный, как у небожителя — Он хочет поговорить со мной, а не с тобой. — Это селки, — сказал Буга. — Понимаю, ничего не поделаешь, оттягивать нет смысла, — ответил Сумской. Туда же добрался один из моих людей. Кроме того, я вызвал подкрепление. Постараюсь организовать прикрытие. Постараюсь, постараюсь. Только все это бесполезно. Он сказал, чего от вас хочет. Ничего не ответив, Сумской отключился. Буга подумал, конечно, банкир прав. Никакое прикрытие не поможет. Противник слишком силен. Насколько Буга успел выяснить, а узнал он достаточно, тот, кто за них взялся, планировал свои операции с таким размахом и тщательностью, Что в пору вносить в военные учебники? Буга со своими людьми сколько бы ни пыжился против него, что мосько против слона. На самаринском компьютере они вроде легкой ряби помех, не более того. Буга потянулся было позвонить Гурко, но что-то его остановило. Не самолюбие нет. Что может сделать Гурко такого? чего бы он сам не мог. Просто на сегодняшний день карты легли так, что все козыри на руках у преступников. Буга не паниковал. В сущности, он давно играл в чужую игру при абсолютно проигрышном раскладе, но, слава богу, голова пока цела. Есть что-то такое на свете, что выше козырей. Ребят притихли на заднем сиденье, не мешая командиру. Понимали он в затруднении, хотя подробностей не знали, да и зачем им. Их дело маленькое, сопив две дырки, а денежки капают. Бога бросил через плечо. Похоже, придется пострелять, соколики. Ничего не поделаешь, со вздохом отозвался Коля Панкратов. Стрельнем, если надо, подтвердил сержант оба слепо доверяли командиру и поэтому чувствовали себя спокойно. под дурную пулю не пошлет. искореженную еще дымившуюся девятку заметили издали. приплюснула ее к асфальту как коровью лепешку. Буга проскочил вперед метров двадцать, скользнул на обочину. в шесть глаз напряженно озирали подступающие к шоссе лес, искали, откуда грозит опасность. — Давай ты, — приказал Буга Панкратову. Тот кивнул, выбрался из машины, не спеша зашагал к останкам жигулей. Мимо пробегали легковухи, важно прогрохотали два дальнобойщика. Никто не останавливался, не сбрасывал скорость. Вот тоже удивительная примета времени, — подумал Буга. В былые годы тут бы куча народу топталась. Интересно же, что за авария. А сейчас никому вроде нет дела. Хоть бы какой занюханный гаишник подскочил, куда то От чужой беды держись подальше, целее будешь. Одно из заповедных правил нового устройства жизни. Панкратов, не вынимая руки из карманов, обошел девятку, сунулся внутрь, но не пролез. что то там понюхал и прибежал обратно. Лицо бледное, будто подсененное морозцем. «Ну — Ну? — спросил Буга. — Пусто. Надо понимать, Леня спекся. — Почему так думаешь? Кровяк на асфальте. На той стороне кусты примяты, след в снегу. Возня была, но я толком не разглядел. — С машиной что? — Вроде из пушки долбанули, не иначе. — Ага, — кивнул Буга, словно услышал то, что хотел услышать. Он сделал два звонка, сообщил в милицию, что на 37 седьмом километре авария, и связался со своими хлопцами. Две машины, восемь бойцов подтягивались по Ленинградке. Буга дал кое-какие указания, потом закурил, произнес задумчиво, — Леню Песцова не так просто завалить. — И все-таки они это сделали, — ответил Панкратов.